— Егор, ты понимаешь, — начала она ледяным голосом, — что мы с отцом делаем все возможное, чтобы вы с Лёлей получили приличное образование. Ты, наверное, не задумываешься, чего нам это стоит. — А зря. Отец сидит в своей фирме с утра до ночи, а если не сидит, то мотается по всей стране и далеко не всегда у него при этом есть возможность нормально выспаться или поесть. Он уже три года не был в отпуске. Ты это заметил?» Егор осторожно кивнул. «А я?» — продолжала мама, вцепившись пальцами в воротник блузки. «Ты думаешь, мне нравится сидеть в четырех стенах? Ты полагаешь, мне не хочется вернуться на работу, где я могла бы общаться с интересными людьми, заниматься любимым делом?» «Но я остаюсь домохозяйкой, потому что вас надо отвозить в школу, а потом на английский, а потом Лёльку в художественную студию, а тебя на теннис». «Меня не надо возить», — буркнул Егор. «Я и сам могу прекрасно добираться». «Ах, сам!» — усмехнулась мама. «В метро». «А когда ты последний раз спускался в это самое метро?» «Особенно утром. Ты знаешь, какие там толпы на перроне». И никто не посмотрит, что ты ребенок. — Я уже не ребенок. Мне двенадцать лет. — Да, конечно. Ты взрослый состоявшийся человек. Но если тебя затопчут при входе на эскалатор, да не затопчут. У нас многие ребята ездят сами и ничего, живы. Разговор явно уходил не в ту сторону. Егор видел, что пока мама в таком состоянии, убеждать ее в чем бы то ни было бесполезно. — Мам, ты извини, — выдавил он через силу. — Я совсем не это хотел сказать. Мама убрала прятку, упавшую на лоб. — Не это? А что? Егор поюжился. — Как бы ей объяснить, чтобы она поняла? «Мам, я сказал, что не поеду в Англию не потому, что не хочу учиться. Я просто не могу. Я слово дал». Мама удивленно подняла брови. «Слово? Кому?» Егор открыл было рот, но ответить не успел. Из прихожей раздался протяжный писк домофона. Мама молча вышла из кухни. Лёлька сделала страшные глаза. — Это, наверное, папа. Ты представляешь, что сейчас будет? Егор раздраженно дернул плечом. Во-первых, для него еще рано. Он часов в восемь обещал вернуться. А даже если и он. — Ну и что? — Мне-то ничего, — хмыкнула Лёлька. — Мне тоже, — заявил Егор и уставился в окно. — У подъезда. На устроенной жителями дома маленькой парковке машины отца не было. «Значит, позвонил кто-то другой», — решил Егор, но он ошибся. Через пару минут до ребят донесся встревоженный голос матери. «Ты представляешь!» — сказала она. «Этот поросенок отказывается ехать в Англию!» Отец тихо ответил ей, слов было не разобрать. «То есть как пусть?» — возмутилась мама. «Ты хочешь сказать, что пускай сын коммерческого директора серьезной фирмы проводит лето во дворе с хулиганами?» «А он уже не сын», — откликнулся отец. Егор похолодел. «В смысле, — поправился отец, — я больше не коммерческий директор. Я сегодня уволился». «Ты что?» — ошеломленно переспросила мама. «Я сегодня подал заявление об уходе с работы». Четко выговаривая каждое слово, заявил отец. «И мне его подписали». Да, «Так не бывает», — пролепетала мама. А, «А две недели отработки?» «Да не надо мне ничего отрабатывать», — отмахнулся отец. Все устроилось по обоюдному согласию сторон. Мое место займет более компетентный сотрудник. Ты помнишь подружку свою, Машу Звереву из Мичуринска? Ты еще просила помочь девочке устроиться. Так вот, теперь она устроена более чем, а я с завтрашнего дня могу отдыхать. Ты, ты хочешь сказать, что Маша займет твое место? — спросила мама. — А тебя уволили? Маша его уже, считай, заняла. А мне предложили возглавить отдел из трех человек. Понятное дело, я отказался. — Да не волнуйся ты так. Видишь, все к лучшему. Егор в Англию не хочет. Ты мечтаешь вернуться на работу. Лелька... Ну, я думаю, Лельке все равно... А у вас с Егором появился реальный шанс, чтобы заветные мечты исполнились. Да, и еще я сегодня немного выпил. Мне срочно надо лечь. Ты, пока я в душ пойду, разбери постель, пожалуйста. И мама, и Егор, и даже Лелька знали про эту особенность отца. Стоило тому выпить пару рюмок водки, как ровно через час... На него наваливался беспробудный сон. Причем отец засыпал в любом месте и в любом положении и спал часов шестнадцать. Поэтому на людях он никогда не пил. А сегодня выпил. Наверное, нервы не выдержали.